Глава 23. Англии стояло сияющее лето. Наша омываемая морями страна еще не видела, чтобы столько дней подряд небо оставалось таким ясным и солнце таким лучезарным. Казалось, будто погожие деньки, словно стая чудесных перелетных птиц, перекочевали к нам прямо из Италии и опустились отдохнуть на скалах Альбиона. Сено все было убрано, после покоса поля вокруг Торнфельда казались выстриженными. Дороги были белы и горячи, деревья стояли в пышном летнем уборе, густолиственные леса и рощи красивой темной каймой окружали залитые солнцем луга. Как-то вечером Адель, весь день собиравшая землянику, легла спать чуть не нескорыми. Я подождала, пока она заснет, затем вышла во двор и направилась в сад. Наступал самый сладостный час суток. Угасло дня, сверкающее пламя и роса свежими каплями пала на жаждущие поля и опаленные холмы. Закат был безоблачным, и теперь на западе разливался торжественный багрянец. Он горел пурпуром в одной точке на вершине горы, а затем расстилался по небу, охватывая всю западную его половину и становясь все мягче и мягче. На востоке было свое очарование. Небо там было темно-синее, с одним единственным скромным украшением восходила одинокая звезда. Скоро должна была появиться и луна, но она ещё пряталась за горизонтом. Я расхаживала некоторое время по террасе, но скоро из окна до меня донёсся хорошо знакомый мне тонкий аромат — аромат сигары. Я увидела, что дверь на террасу из библиотеки слегка приоткрыта. Может быть, оттуда за мной наблюдали, поэтому я отправилась в фруктовый сад. Это было самое уединенное и восхитительное место во всем парке. Там росло множество деревьев и цветов. С одной стороны сад был защищен высокой стеной, а с другой тянулась буковая аллея, отделявшая его от лужайки. Повалившийся забор служил единственной преградой между ним и тихими полями. К этому забору вела извилистая аллея, обсаженная лаврами, и в конце ее под высоким каштаном стояла скамья. Здесь можно было бродить в полном уединении. И так сладко пахло медвяной росой, и такое царило безмолвие в этих все густевших сумерках, что мне казалось, я не в силах буду уйти отсюда. Но когда я бродила среди цветов и плодовых деревьев, верхней части сада, озаренного светом восходящей луны, что-то вдруг заставило меня остановиться. Это был не звук не Ничьё-то появление, но снова тот же предостерегающий аромат. Вокруг меня, как ладан, благоухали шиповник и жасмин, но встревоживший меня аромат исходил не от листьев и не от цветов. Это был, я сразу узнала его, запах сигары мистера Рочестера. Я оглянулась вокруг и прислушалась. Я видела ветви деревьев, обременённые наливающимися плодами, Слышала соловья, заливавшегося в роще за полмиля отсюда. Но никого не было видно. Никто не шёл по дорожке. Однако аромат всё усиливался. Зная, что надо бежать, я бросилась к калитке, которая вела на участок с молодыми насаждениями, и увидела входящего мистера Рочестера. Я нырнула в хвойную заросль. Он, наверное, пришёл ненадолго, и если не шуметь, он не заметит меня. Но нет. Вечерний час, видим, так привлекает его, как и меня, и ему так нравится этот старый сад. Он медленно идет по дорожке, то приподнимая ветку крыжовника с крупными, как слива, ягодами, то срывая ягодку со шпалерной вишни, то останавливаясь над цветущим кустом, чтобы вдохнуть аромат лепестков или полюбоваться каплями росы на них. Мимо пролетает большая ночная бабочка, Она садится на травинку возле ноги мистера Рочестера. Он видит ее и наклоняется, чтобы рассмотреть. Теперь он стоит спиной ко мне и занят бабочкой. «Если пройти не слышно, мне, может быть, удастся ускользнуть», — решила я. Я сделаю несколько шагов по газону, чтобы шорох гравия не выдал меня. Мистер Рочестер стоял среди клумб на расстоянии одного-двух футов от того места, где мне нужно было пройти. Бабочка, видимо, целиком завладела его вниманием. «Я пройду благополучно», — подумала я, но когда переступила через его длинную тень, которую отбрасывала на дорожку взошедшая луна, еще не успевшая подняться высоко, он сказал спокойно и не оборачиваясь. «Джейн, подейте сюда и посмотрите на это создание». Я двигалась совершенно беззвучно, он стоял ко мне спиной. Неужели его тень почувствовала меня? Я вздрогнул и подошла к нему. «Посмотрите на ее крылья», — сказал он. «Такие бабочки есть в Вест-Индии. Не часто увидишь в Англии такую большую и яркую ночную бабочку». Ну, вот она и упорхнула. Бабочка улетела. Я тоже сделала несколько робких шагов, но мистер Рочестер последовал за мной. И когда мы дошли до калитки, он сказал, «Вернитесь. В такую чудесную ночь стыдно сидеть дома. Можно ли хотеть спать, когда солнечный закат встречается с восходом луны?» Обычно я довольно находчиво, но бывают мгновения, когда я совершенно теряюсь, и как нарочно это случается со мной в самые критические минуты, когда уместное слово или благовидный предлог могли бы выручить меня из трудного положения. Я не хотела гулять в столь поздний час вдвоём с мистером Рочестером по тёмному саду, но испытывая крайнее замешательство. Я всё-таки нерешительно следовала за ним, тщетно стараясь выдумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти. Однако он был так спокоен и сдержан, что мне вдруг стало стыдно за моё смятение. Если во всём этом было что-то дурное, Оно, видимо, заключалось только во мне самой. Сам Жолан ни о чем не подозревал и был совершенно спокоен. «Джей», — заговорил он, когда мы вошли в обсаженную лаврами аллею и медленно направились к обвалившемуся забурую каштану. «Хорошо летом в Торнфельде, правда?» «Да, сэр? Вы, наверное, все-таки успели привыкнуть к этому дому. Особенно вы» кто так чувствует красоту природы и так умеет привязываться. Да, я привязалась к нему. И кроме того, не знаю, каким образом, но вы привыкли к этому легкомысленному существу, к маленькой Аделе, и даже к простодушной миссис Фаерфакс. Да, сэр, по-разному, но я полюбила их обеих. И вам не хотелось бы расставаться с ними? да «Жаль», — сказал он, вздохнув и замолчав. «Так всегда бывает в жизни», — продолжал он после паузы. «Не успеешь привязаться к какому-нибудь приятному, спокойному месту, и уже какой-то голос заставляет тебя встать и удалиться из него, так как час отдыха миновал». «Мне пора удалиться, сэр», — спросила я. «Мне надо покинуть Торнфельд? Вероятно, надо. Джейн. Мне очень жаль. Джейн. Но, видимо, вам придется уехать. Это был удар, но я не дала ему сразить меня. Что ж, сэр, я буду готова, как только вы отдадите приказ уезжать. Приказ уже отдан. Я даю вам его сегодня вечером. Значит, вы все-таки женитесь, сэр? Безусловно. «Вот именно. Со свойственной вам проницательностью вы попали в самую точку». «И скоро, сэр?» «Очень скоро, моя. То есть, мисс эр Вы помните, Джейн, наш разговор в первый раз, когда я или слухи оповестили вас о том, что я намерен надеть на свою шею холостяка?» священное ермой перейти в блаженное состояние супружества, то есть прижать к моей груди мисс инграм Правда, чтобы обхватить ее, нужны длинные руки. Но это не беда. Чем объемистее такой прекрасный предмет, как моя красавица Бланш, тем лучше. Ну, так вот. Я говорю, слушайте меня, Джейн, ведь вы же не для того отвернулись чтобы найти еще одну ночную бабочку. Так вот, я хочу напомнить вам, что именно вы первое сказали с той чуткостью, которую я так уважаю вас, с тем предвидением, осторожностью и смирением, которые так украшают ваше ответственное и зависимое положение, что в случае, если я женюсь на мисс Инграм, и вам, и маленькой адели лучше убраться отсюда. Я ни словом не заикнусь о той обиде, которую вы этим своим предложением наносите, мои возлюбленный Когда вы будете далеко отсюда, Джанет, постараюсь забыть об этом. Я буду помнить только о мудрости вашего предложения. А она такова, что я решил последовать вашему совету. Адель поступит в школу, а вам, миссер, нужно найти новое место. Хорошо, сэр. Я сейчас же дам объявление, а до тех пор, надеюсь... Я хотела сказать, надеюсь, что смогу остаться здесь, пока найду себе какое-нибудь убежище. Но я замолчала, так как чувствовала себя не в силах произнести столь длинную фразу. Мой голос не слушался меня. Примерно через месяц, надеюсь, я буду уже женат, продолжал мистер Рочестер. А тем временем я сам займусь подыскиванием для вас какой-нибудь работы и убежище. Благодарю вас, сэр. Мне очень жаль, что я вас затрудняю. О, пожалуйста, не извиняйтесь. Я считаю, что любая из моих служащих, которая так прекрасно исполняет свои обязанности, как вы, имеет некоторое право на мое участие в устройстве ее дальнейшей судьбы. Кстати, я слышала от своей будущей тещи относительно места, которое для вас, по-моему, подойдет. Вам придется взять на себя воспитание пяти дочерей миссис Дионайзиус ого из биттерн лодж конт Ирландия. Надеюсь, вам понравится Ирландия. Говорят, люди там необыкновенно сердечны. Это очень далеко, сэр. пустики Такая девушка, как вы, не должна пугаться ни расстояния, ни путешествия. Не путешествия, а расстояния и потом море — это такая преграда. Преграда между чем, джейн Между мной и Англией, и Торнфельдом, и... и чем еще? И вами, сэр. Это вырвалось у меня не больно, и также, помимо моей воли, слезы хлынули из моих глаз. Разумеется, я плакала беззвучно и старалась не всхлипывать, но о миссис о Гол Из Биттерн Лоджи жало холодом мое сердце. И еще холоднее стало мне при мысли о пенистых волнах, которым, видимо, суждено было как пропастью разлучить меня с моим хозяином, рядом с которым я сейчас шла. Но самой тяжкой была мысль о еще более непроходимой пропасти, богатстве, сословном положении и общепринятых взглядах, которые отделяли меня от того, Кому меня так естественно и неодолимо влекло? «Это очень далеко», — повторила я. «Далеко. Не спорю. И когда вы уедете в Биттерн Лодж, кона Ирландия, я больше никогда не увижу вас, Джейн. Это бесспорно, так как эта страна никогда особенно не привлекала меня. Мы ведь были добрыми друзьями, Джейн, верно?» «Да, сэр». А когда друзьям угрожает разлука, им хочется провести вдвоем тени многие часы, которые им остались. Давайте поговорим спокойно о путешествии и о разлуке хоть полчаса, пока звезды не загорятся на небе. Вот каштан, и вот скамья вокруг его старого ствола. Давайте посидим. Здесь мирно сегодня вечером. Хотя бы нам больше никогда не было суждено сидеть рядом. Он опустился на скамью и усадил меня. да Ирландии очень далеко, Джан. И мне жаль, что приходится отправлять моего маленького друга в такое утомительное путешествие. Но если иначе нельзя, что же делать? Как вы думаете, Джейн, между нашими душами есть какое-то родство? Я не могла решиться на ответ в эту минуту. Слезы душили меня. иногда Продолжал он. «У меня бывает странное чувство по отношению к вам, особенно когда вы вот так рядом со мной, как сейчас. Мне кажется, что от моего сердца тянется крепкая нить к такой же точке в вашем маленьком существе. Но если между нами ляжет бурное море и еще сотни-две миль, то я боюсь, что эта нить порвется. И мне грустно от того, что тогда мое сердце будет кровоточить». Что касается вас, то вы меня забудете. Я вас никогда не забуду, сэр. Вы это знаете. Нет, я не могла продолжать. Джейн, вы слышите, как соловей поет в ручьи? Послушайте. Я слушала и судорожно рыдала. Я не в силах была сдерживать свои чувства. Я вынуждена была отдать волю слезам, так как отчаяние потрясало моё существу. И когда я, наконец, заговорила, то лишь для того, чтобы сказать, «Лучше бы мне не родиться на свет или, по крайней мере, никогда не приезжать в Торнфельд. Оттого, что вам жаль расстаться с ним». Глубокое волнение, пробужденное печалью и любовью, все сильнее владевало мной, рвалось наружу требовало своих прав, хотело жить, взять верх над всем. Да, и заговорить во весь голос. Мне больно уезжать из Торнфельда. Я люблю Торнфельд. Люблю от того, что я жила в нем полной и радостной жизнью. По крайней мере, иногда. Здесь меня не запугивали. Здесь меня не унижали, заставляя прозябать среди ничтожных людишек. Не исключали из мира, где есть свет. И живая жизнь, и высокие чувства, и мысли. Я говорила, как равная с тем, кого я почитала, кем восхищалась. Я имела возможность общаться с человеком незаурядным и сильным, человеком широкого ума. Я узнала вас, мистер Рочестер, и меня повергает в тоскую ужас мысль о том, что я буду оторвана от вас навеки. Я понимаю, что должна уехать, но это для меня все равно, что умереть. «А почему вы должны уехать?» спросил он вдруг. «Как?» «Разве вы сами не сказали мне, почему?» «Какую же я вам привел причину?» «Причина, мисс Ингрэм, красавица-аристократка, ваша невеста». «Моя невеста? Какая невеста? У меня нет никакой невесты». «Но так будет?» «Да, будет, будет». Он стеснул зубы. «Значит, я должна уехать, вы сами сказали?» «Нет». «Вы останетесь. Клянусь, что вы останетесь, и так и будет». «А я вам говорю, что уеду», — возразила я почти со страстью. «Неужели вы думаете, что я могу остаться и превратиться для вас в ничто? Или вы думаете, что я автомат, бесчувственная машина, и можно вырвать у меня мой насущный хлеб и лишить меня гладкооживительной воды? Вы думаете, что если я небогата и незнатна, Если я малоростом и некрасива, то у меня нет души нет сердца. Вы ошибаетесь. У меня такая же душа, как и у вас, и, безусловно, такое же сердце. Если бы Бог дал мне немножко красоты и большое богатство, вам было бы так же трудно расстаться со мной, как мне теперь расстаться с вами. Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности и даже отбросив все земное. «Это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим перед престолом Божьим, равные друг другу. Как оно и есть на самом деле!» «Так оно и есть», — повторил мистер Рочестер. «Да», — добавил он, заключил меня в объятия, привлек к себе на грудь и прижался губами к моим губам. «Так оно и есть, Джейн». «Да, так, сэр». — подхватила я. — И все-таки не так, потому что вы женатый человек, или все равно, что женатый. И вы связали себя с существом недостойно вас, которому вы не чувствуете симпатии, которую, я уверена, вы по-настоящему не любите. Ведь я слышала, как вы насмехались над ней. Я бы презирала такой союз. А поэтому я лучше вас пустить меня. — Куда, Джейн? В Ирландию. — Да, в Ирландию. Я вам все высказала и теперь могу ехать куда угодно. Джейн, потише, не вырывайтесь, как дикая птичка, которая в борьбе теряет свои перышки. Я не птица, и никакие сети не удержат меня. Я свободное человеческое существо с независимой волей, которая теперь требует, чтобы я вас покинула. Я сделала еще усилие и вырвалась из его объятий. Теперь я стояла перед ним, выпрямившись. И ваша свободная воля, «Решит вашу судьбу», — сказал он. «Я предлагаю вам руку и сердце, и все, чем я владею». «Вы просто шутите, и мне странно слушать вас. Я прошу вас пройти рядом со мной через жизнь, быть моим вторым я, моим лучшим земным спутником». «Вы уже избрали себе спутницу? К ней обращайтесь». Джейн, помолчите минутку. Вы слишком возбуждены. Я тоже помолчу. Палавровая лей, пронесся порыв ветра, и ветки каштана затрепетали. Ветер умчался дальше, дальше, в бесконечное пространство, и там стих. Единственные звуки, нарушавшие тишину этой ночи, были трели соловья. Слушая их, я вновь заплакал Мистер Рочестер сидел молча, ласково и серьезно глядя на меня. Прошло некоторое время, и он заговорил. Он сказал, поди ко мне, Джейн, давай объяснимся и постараемся понять друг друга». «Я никогда больше не подойду к вам. Между нами легла пропасть. Я не могу вернуться. Но, Джейн, я зову вас как свою жену. Я только на вас и собирался жениться. Я молчала. Мне казалось, что он смеется надо мной. поди сюда, Джейн, подойди ко мне». «Между нами стоит ваша невеста». Он поднялся, шагнул ко мне и обнял меня. «Вот моя невеста», сказал он, опять привлекая меня к себе. «Здесь равное мне существо». «Здесь моя любовь. Джейн, хотите быть моей женой?» Я все еще ничего не отвечала и только молча вырывалась из его объятий. Я все еще не доверяла ему. «Ты сомневаешься во мне, Джейн?» «Безусловно. Ты не веришь мне?» «Ни капли. Значит, я лгун, по-твоему?» Продолжал он пылко допрашивать меня. «Маленький скептик, я найду способ убедить тебя. Разве я люблю мисс Инграм? Нисколько и ты это знаешь. А она разве любит меня? Нисколько. И мне не стоило особого труда в этом убедиться. Я распространил слух, что мое состояние втрое меньше предполагаемого. И после этого явился к ней, чтобы узнать, как она отнесется к этому. И она и мать обдали меня холодом. «Я не хочу. Я не могу жениться на мисс Инграм. А тебя, необыкновенный, можно сказать, неземное существо я люблю превыше всего на свете. Тебя, бедную и незнатную. Тебя, невзрачную дурнушку, как ты себя называешь. Я прошу выйти за меня замуж». «Как меня?» Пробормотала я, начиная верить в серьезность его слов, убеждённый их искренностью и прямотой. Меня, у которой нет ни одного друга на свете, кроме вас, если только вы мне друг, ни гроша за душой, кроме того, что вы платите мне? Тебя, Джей, ты должна быть моей всецело моей. Хочешь? Скажи «да» скорей. Мистер Рочестер, дайте мне поглядеть вам в лицо. Встаньте так, чтобы на него светила луна. Зачем? Оно скажет мне правду. Повернитесь. Ну вот, вы прочтете на нем не больше, чем на исчерканной, скомканной странице. Читайте, но только скорее. Я страдаю. Лицо его было взволновано. Оно пылало, судорожно подергивалось, в глазах вспыхивал странный огонь. «О, Джейн, ты мучишь меня!» — воскликнул он. Твой испытующий вместе с тем преданный и всепрощающий взгляд терзает меня. — Почему терзает? — Если вы не обманываете меня, и ваше предложение искренне, то я могу относиться к вам только с благодарностью и преданностью. — Благодарностью? — воскликнул он и порывисто продолжал. — Джейн, прими скорее мое предложение, скажи. — Эдвард, назови меня по имени. Эдвард, я согласна быть твоей женой. «Вы говорите серьезно? Вы действительно любите меня? Вы в самом деле хотите, чтобы я была вашей женой?» «Да, хочу! Если тебе нужна клятва, я готов поклясться!» «Тогда, сэр, я согласна выйти за вас замуж. Скажи, Эдвард!» «О, моя маленькая жена!» «Дорогой Эдвард, пойди ко мне, пойди ко мне без разговора!» «Сказал он!» и добавил взволнованно, шепча мне на ухо и прижимая щекой к моей щеке. «Дай мне счастье, и я сделаю тебя счастливой». «Бог да простит меня», — продолжал он после паузы. «И пусть люди в это не вмешиваются, я добыл ее, и я ее удержу». «Да ведь некому вмешиваться, у меня нет родных». «Нет, отлично», — сказал он. «Если бы я меньше любила его, Мне, наверное, показалось бы странными его тонны, мрачные выражения лица. Но, сидя рядом с ним, возвращенная тоже со разлуки, крайской радости соединения, я думала только о том блаженстве, которым он так щедро дарил меня. А он повторял все вновь и вновь. «Ты счастлива, Джейн!» И все вновь и вновь и отвечал. «Да». «Это все искупит. Это все искупит». Шептал он про себя. Разве я не нашел ее? Одинокую, бесприютную, никем не пригретую. Разве я не буду охранять, лелеять, беречь ее? Разве не горит в моем сердце любовь и нетвердымые решения? Это все искупит перед Богом. Я знаю, что мой Создатель разрешает мне это. А что мне земной приговор? Суд людей я презираю. Но что случилось с небом? Луне еще рано было садиться, а между тем все вокруг погрузилось во мрак. Как не близко было от меня лицо мистера Рочестера, я с трудом различала его черты. И что случилось с Каштаном? Он шумел и стонал, а по Лавровой аллее с проносился ветер. «Надо уходить», — сказал мистер Рочестер. «Погода меняется, а я бы мог здесь просидеть с тобой до утра, Джейм» и я пронеслось у меня в голове. Я тоже. Может быть, я сказала бы вслух эти слова. Но тут из тучи, на которую я смотрела, внезапно вырвалась бледная сверкающая стрела, раздались грохот и треск совсем поблизости, и я прижалась головой к плечу мистера Рочестера. Хлынул дождь, мы побежали в торопях через парк в дом, но не успели добежать до дверей, как оказались мокрыми насквозь. Коли он быстро снял с меня шаль и только стал выжимать воду из моих распустившихся волос, как миссис Фэрфакс, появилась на пороге своей комнаты. Ни я, ни мистер Рочестер вначале ее не заметили. Горела лампа, часы показывали полночь. «Ступай, сними скорее мокрую одежду», — сказал он. «И спокойной ночи, спокойной ночи, моя голубка». Он несколько раз поцеловал меня. Когда я, наконец, вырвавшись из его объятий, подняла глаза, я увидела вдову, бледную, оскорблённую, негодующую. Я только улыбнулась ей и побежала наверх. «Объяснение можно отложить до завтра», — решила я. Всё же, когда я очутилась у себя в комнате, мне стало неприятно при мысли, что старушка хотя бы на минуту может неверно истолковать то, чему она была свидетельницей. но радость Вскоре заглушило все другие чувства, и, несмотря на то, что ветер выл, гром гремел чуть ли не над самой крышей дома, и то и дело яростно вспыхивали молнии, а дождь лил, как из ведра, я не испытывала ни страха, ни робости. За те два часа, что длилась буря, мистер Рочестер трижды подходил к моей двери и спрашивал, как я себя чувствую. А это могло придать мне спокойствие и уверенность при любых обстоятельствах. Я еще не успела встать на другое утро, когда ко мне прибежала Адель и сказала, что в большой каштан в конце плодового сада ударила молния и расколола его надвое.